Глава девятая. Караульный взвод. ваш благородие, ваш благородие утро!» — тормошил прапорщик Аклушин. «Сказали на заре будить. Или, может, поспить еще?» «Нет, вставать нужно». Тимофей откинул шинель, растирая лицо ладонями сел. «Да ладно вам, ваш брат. И Сыткин бы караул развел. Ну, чего, ночью ведь сами их и входили». Проворчал, выставляя на стол кружку с краюхой хлеба-денщик. Два полканов за неделю в крепость зашло с кто только не бродит по ночам, произнес, зевая гончаров, — лучше уж постерисься. А то вон у лифлянцев трех коней с выпаса скрали, генерал судом караульным грозит. — Выпарят, наверное, — наливая с крынки молоко в кружку, предположил Клушин. — Хотя кто его знает? — «Для стресски другим могут и пострелять. Тут вот два яйца еще вареных и соль втрепится». «Спасибо, Степанович», — поблагодарил прапорщик. «Ведро с водой там же стоит?» «Ага, и ковшик с полотенцем», — подтвердил Клушин. Умывшись и позавтракав, Тимофей прошел к мечети, где на небольшой площадке перед ней уже стояли в двух шеренгах драгуны. «Смиры!» — рявкнул Лунтер. «Ваше благородие!» — Отделение для заступления на суточный караул построено, — докладывает младший унтер-офицер Сыткин. — Первая шаренга. Три шага вперед. Шагом. Марш! — скомандовал Тимофей. Шесть человек промаршировали указанное расстояние. «Первая шеренга, крю, он — Первая шаренга. Крю. И, развернувшись, драгуны замерли напротив своих товарищей. — Сапоги почистить. Окинув взглядом с ног до головы первого в шеренге, произнес прапорщик. «Оторвется скоро!» Покрутила на второго пуговицу на мундире. Под шею сразу после построения. «Так, тут порядок», — оглядел он третьего. «Бабыкин. И словно бы в хлеву спал, и грязный, и мятый весь. Сделал он замечание следующему драгону. Почистится немедленно. А Терентьевич, проследи?» Кивнул он, идущему следу монтеру, и перешел ко второй шеренге. «Слушаюсь, ваш бродь», — козырнул тот. «Ну-ка, мушкет, дай», — потребовал у стоящего с края гончаров. «Чисто, чисто, а вот тут махра осталась», — ковырнул он в полке замка ногтем. «Сам погляди. Небось, с кострикой тряпицей протирал, а, Сосоев? Вот и остались после нее катушки. И ну вот, ваш броди, поправлю». Воскликнул драгун, и Тимофей пошел дальше. Первая шеренга на свои места шагом марш, скомандовал прапорщик после проверки. А где Терентьевич, время тянуть не будем. Там уже отдежурившие, ждут, не дождутся новой смены. Так что объявляй, кто на какие посты сегодня идет. Слушаешь, кивнул тот, пост управянского и фуражирского склада, первая смена Климович, вторая смена Яночкин, третий Остапов. Пост у Порохового склада. Первая смена — Демченко, рай Бабыкин, третий — Носеткин. Пост у Первая — Струнин, вторая — Хмельков и третья — Шишов. Ну и в обходной караул сегодня заступают Мишин и Сысоев. Все, ваше благородие, всех объявил. Повернулся он к прапорщику. — Задача у нас все та же, братца. Оглядывая стоящих перед ним, произнес Тимофей. Это бдительное и усердное несение караульной службы. У каждого под охраной ценное государевое имущество, которое нам доверилось стеречь командования На посту не дремлем, песни не поем, не сморкаемся. Это тебя в первую очередь касается, Бабыкин. Выделил он стоящего в первой шеренге мешковатого со спинами на лице драгуна. — Потому как любой ваш звук ночью он за два десятка шагов выдает, где вы стоите. «Останавливайте громкой командой любого, кто к вашему охраняемому складу приближается, даже если знаете, что это новая смена или начальство идет. Видите, я иду, и мне тоже подаете команду стой кто идет. Про случай в лифлянском драгунском полку с конями знаете? Смотрите, чтобы, не дай бог, и с вами такое не повторилось. Вопросы есть?» «Вопросов нет». Равняюсь, «Смирно!» приказывая заступить в караул по охране полкового имущества, скомандовал он громким голосом. — Младший унтер-офицер Сыткин, развести первую смену по своим постам. — Слушаюсь, ваш благородие, — гаркнул тот. У Гирсова было многолюдно. Куда-то шагали по улицам воинские подразделения, скакали отряды казаков и армейской кавалерии, со скрипом и стуком катили большие и малые повозки. Несколько раз уже на пути попадались важные штаб-офицеры, при приближении к которым приходилось переходить на строевой шаг и отдавать честь. Обойдя стороной главную площадь города, где в больших каменных домах размещалось высокое начальство, Тимофей свернул на ту улицу, которая выходила к западным воротам. Здесь квартировались два эскадрона стародубовского полка, а в просторном доме Мукатаджи разместился его штаб. Сборщик налогов с определенной территории или вида деятельности в Османской империи. Выплачивал в казну определенную фиксированную сумму, а остальное оставлял себе. Мимо него в сторону выезда из города проследовал отряд кавалерии. — Тимофей, привет! — осадив рядом коня, на землю соскочил Марков. — Куда идешь, такой хмурый? — Дуже пришел, — ответил тот, здороваясь. — Якову или еще нужно? Он что-то про фуражировку вчера заикался. «Дескать, в сторону Бабадага еще, пока партии не отправляли, а надо бы...» «Понял», — произнес Димка. «Ну ладно, хорошо. Все на одном месте не сидеть. А нас, говорят, скоро к Трояновым валам перебросят. Там сейчас турецкие разъезды снуют. Казаки их отгоняют. День-другой пройдет, они опять около них крутятся. Надо бы их совсем на юг вытеснять». «А толк -то? — пожал плечами Тимофей. «Если у турок войско неподалеку в Базарджике стоит...» «От одних валов отгоните, потом другие к ним придут. Скорее бы уже в поход, что ли. Скоро апрель кончится, а мы все в крепости сидим». «Ну, кто сидит, а кто-то на коне в это время скачет», — хохотнул Марков. «Мы вот каждый день вдоль Дуная проезжаем. Позавчера у нас на Османскую галеру наткнулись, эти сволочи рыбаскую деревушку грабили. А мы такие, из-за пригорков, выехали. И нате вам здрасте, приехали». Копорский не растерялся, эскадрон с сабли на голову кричит и «руби их в капусту!» Ну мы бросились схода на турок, и одного по спине полоснул. Марков с гордостью погладил Эфес своей сабли. «Еще бы чуть-чуть, и галеру бы саму захватили, кое-как она успела отплыть. Пару десятков турок на берегу порубили, а дюжину в плен взяли. Красота!» Командир полка лично весь эскадрон похвалил ряд генералу Каменскому, от который начальник корпуса, про нас доложился. Вот так вот, брат. Здорово. Вздохнув, произнес с завистью Тимофей. Вот она, настоящая служба. Не то что у меня. Караулы складов складов выставлять, до фуражиров караулить. Ну, это тоже дело важное. Как видно, копируя кого-то, произнес на в брови Марков. Не всем же в атаке ходить. лан Тимох! Поскакал я своих догонять, а то они уже за поворотом скрылись. — Давай, счастливо, Димка! Береги себя! — крикнул вслед отъезжавшему гончаров и, вздохнув, пошел в сторону полкового штаба. Фуражировка была сложной и ответственной задачей, от которой во многом зависела боеспособность кавалерийского полка. Сколько бы ни было заготовлено и заложено на армейских складах корма лошадям, но его все равно всегда не хватало. Вот и стремились полковые командиры создать хоть какой-то его запас. Для Тимофея фуражирные выезды были делом привычным. Как правило, рано поутро выкатывалась за городские ворота пара дюжина подвод с правящими лошадьми строевыми чинами. На первой подводе рядом с возничьим выседал провиантмейстер, помощник главного полкового интенданта, или даже он сам. Вытянувшись по дороге, обоз ехал в то или иное селение для закупа, ну а делом Тимофея с его драгонами было обеспечить его охрану. Не раз и не два уже занимался этим делом он на Кавказе, отбивал нападения персов, бывало, что и сам приходил на помощь фуражерам. Здесь пока нападений не случалось, южнее Гирсова, черновод Кюстин же, современная румынская констанция. Тянулись древние Трояновы валы, сооруженные в завоеванной Дакии римским императором Марком Ульпием Нервом Трояном. Вот как раз они-то и были негласным рубежом между русскими и османскими силами в северо-восточной Румелии. И те, и другие старались взять эти валы под контроль, и даже, бывало, сходились время от времени в сшибках, но далеко за них из опасения быть отрезанными от основных своих сил не заходили. 25 апреля апреля провиантмейстер Кадилин Епифан Наумович закончил расчет по фуражному и провианскому закопу с селянами и махнул рукой возничему с передней телеги. «Езжай, батапка, я на последней приглядывать за всем обозом буду». «Ну, пошло!» — подстегнул тот лошадей, и, нагруженный мешками повозка, подпрыгивая на ухабах, выкатилась за околицу. Вслед за ней пошла вторая, третья, и вскоре все одиннадцать уже ехали по степному проселку. — Наумыч, я троих вперед пущу, а с остальными будем рядом ехать, — крикнул, подъезжая к Кадилину Гончаров. — Смотри сам, Тимофей, — махнул тот рукой. — Должны бы к обеду в крепость вернуться. Поспеем, как сам думаешь. — Думаю, должны, — ответил тот, пожав плечами. — Так-то с позаранку ведь выезжали, а светового дня хорошо уже прибыло. — Ну вот, и я так же мыслю, — кивнул тот, соглашаясь с прапорщиком. — Оно и правильно, что заночевали ночевали. Чего в темноте было плестись, зато кони свежие, да и сами поспали. — Кто-то поспал, а кто-то фураж всю ночь стерек, — проворчал, едущий рядом с Тимофеем Блохин. «Чего — Чего? — спросил, не расслышав его, Кадилин. — Ленька говорит, что вы похлопотать за него по штуцеру обещали, — ухмыльнувшись произнес Тимофей. Свой-то он на Кавказе сдал, а сам к винтовальному стволу привык. — А вы-то человек уважаемый в полку. уж-то кто вам перечить будет, если попросите? Да и нам в хранении хоть один штуцерник да нужен. — Коль обещал, значит, похлопачу, Крякнув, произнес солидно на Наумыч. — Так-то они все под строгим учетом, эти самые штуцера. Их ведь в первую очередь для фланкеров определяют. «Ну чего, теперь-то уже свои, небось, люди. Вы ведь, говорят, при нашей охране все время теперь будете. Похлопачу. «Ваш, бродь, нож с передового скачет!» — крикнул едущий передний повозки Чанов. «Один сюда галопом летит!» Тимофей приподнялся на стременах, вглядываясь вдаль. Из перелеска, через который проходила дорога, вылетел в их сторону одинокий всадник. «Конные!» — Отряд! Много! — долетел до повозок его крик. — Внимание, босс, стой! — рявкнул Тимофей. — Телеги в круг! — В круг, я сказал! — Кадилин, командуй, мать твою! Чего застыл? Строй в Агенбург! Чанов с пятеркой Блохина вперед на сто шагов! Если неприятель, даете залпы, откатывайтесь к нам! Ярыгин, Казаков, помогите обозным! «Медведев, да заверни, ты уже этого болвана, видишь, куда он поехал?» «В круг, я сказал, всем в круг! Время будет телеги свяжить, а нет, значит, ружья в руки и принимаем бой!» Первая оторопила обозных прошла, и под мутюги очнувшегося проантмейстера они, суетясь, начали составлять из повозок простейшее и древнейшее защитное полевое сооружение «Вагенбург» или по-русски «Гуляй город». «Три-пять минут есть. Если это враг, и если он сразу в атаку не ринится, Думал Тимофей, оглядывая окрестности. «А может, наши? Может, это казачий разъезд? Хотя кричали ведь много. Разъезд, конечно, поменьше. Турки завал прорвались. Эх, такой удобный лесочек проехали. Там ручей, а враг рядом. Может, туда лучше откатиться?» «Да нет, не успеем уже. Посекут мигом». Оружие к бою! крикнул он, оглядываясь на снующих у повозок нестроевых. Конница на дороге! Из перелеска показалась голова длинной конной колонны. Ну вот он и момент истины, как говорят, в совершенно другом времени, произнес он, выдергивая из бушмата мушкет. Сейчас все и станет понятно, кто это. Выстрелов не было слышно, и он разглядел двух своих драгонов, едущих впереди колонны. Один из них, привстав на стременах, усердно намахивал какой-то тряпицей. «Свои! Не стрелять!» — донеслась команда. Чанова и его драгуна опустили ружья. «Чего? Ну, чего там?» — гомонили, стоя за повозками обозные. «Наши, что ли?» «Стоим пока!» — рявкнул Тимофей. «Сейчас подъедут, вот и станет, понятно, какие-то наши!» Вскоре к Вагенбургу подошла казачья сотня. «Ружья, уберите! Испугались, не покрикивали, проезжая мимо станичники. «Ох, и грозный же у вас войско!» «Ружья опустить?» — дал команду Тимофей. «Епифан Наумович, отбой! Выкатывай обратно повозки «Выкатывай!» «Легко сказать, выкатывай!» — проворчал тот, выходя из-за телеги. «Столько времени зазря потеряли! Перепрягай теперь!» — Светливый ты какой-то, Тимофей, ну чего, нельзя было немного подождать. Телеги в круг, в круг, еще и бронится. — Ну, извини, на помощь а вдруг бы турки? — произнес виновато Гончаров. — Да валов отсюда всего-то какой-то дневной переход. — Привет, обозная! — крикнул, подъезжая казачий командир. — Спужали мы вас, гляжу. — Ничего не спужали. Недовольно буркнул Кадилин. — Видел, как мы вас на прицел взяли? Были бы турки здесь, постреляли бы всех. — Куда идете ты такой силой? — К морю! — махнул рукой вдаль казак. — Елена, у Кюстин же, для наблюдения сотни встать. Скоро войско заволыть, и вот наш генерал и тревожится. Как бы турки по морю свою рать туда не завезли, и за спину бы не зашли. Будем глядеть. — Ну, глядите, — пожав плечами, произнес провянтмистер. «Все, что ли? Нет более за вами никого. Дорога свободна?» «Свободна!» — подтвердил тот и поскакал вслед за уходящей сотней. «Выстраивай колонну!» — рявкнул воинственно Кадилин. «Потапка! Тебе, как и прежде, первым ехать. Быстрее, быстрее шевелимся. И так, вон, сколько впустую тут простояли!» «Серчает Наумыч!» — кивнул на провянт мистера Блохин. «Вон какое лицо хмурое!» — Эх, похоже, не видать мне, что уцарает.